Глава 55 В кафе Фукъеца на Елисейских полях у стойки бара сидели на высоких табуретках Налымов и Александр леванд который остервенел жевал сигару. Василий Алексеевич, ведь минуты дороги. Налымов трезвый, похудевший, очень приличный, в черном пиджаке, в черном галстуке и перчатках, на руках его была нервная экзема, Молча разглядывал этикетки бутылок. «Слушайте, давайте это отложим до вечера. Дела, дела сначала. В двух словах я вам объясню, милый вы человек. Короче и без хамства», — сказал Налымов. «Хорошо. Мои сведения совершенно достоверные, самые свежие. Юденич окончательно провалился. Его армия интернирована на эстонской границе». На днях в английской палате будет запрос о кредитах Юденичу, и Черчилль продаст его как миленького. Финны без французских денег не полезут на Петроград. Французы денег не дадут, франк валится в пропасть, заметьте, это сегодняшнее сведения Деникинские добровольцы драпают к Черному морю. В тылу у Деникина поголовные восстания, в Сибири и того хуже интервенция в этом году сорвалась еще два-три дня об этом то говорят все газеты представляете какие золотые часы мы пропускаем ну и что же нужно продавать продавать леван задышал впертым жаром в ухо на лымуу продавать на декабрь на январь на февраль что продавать в первую голову нефтяные акции почему спросите потому что это самые загадочные ценности. Вокруг них обаяние детердинга. Акции каких-нибудь уральских заводов, железнодорожные, этим никого не заинтересуешь. Заводы разрушены, русские железные дороги, как каналы на Марсе. Может быть, они есть, может быть, их нет, но за Бакинской и Грозненской нефтью английский большой военный флот Политика Черчилля, польская и румынская армии. Это производит впечатление. Другое дело, когда именно русская нефть попадет к англичанам? Между нами не раньше будущей осени. А покуда всю эту зиму нефтяные бумаги будут шататься и валиться, мы играем на понижение. Представляете, что можно взять на разнице? У вас же нет нефтяных акций. Наивный ребенок. Мне нужна только биржевая кредитоспособность. А ее получу через того же Монташева. Черт с ним. Пускай шаг снимает львиную долю. Нам с вами хватит на кусочек хлебца. Испачканные никотином зубы его заколотились истерично. Вы поняли мою мысль? Звоните Монташеву, едем к нему немедленно. Я никуда не поеду, покуда вы не отдадите мне письма. Богом клянусь, письмо в чемодане, в бумагах. Врете. Письмо при вас. Леван схватил рюмку и опрокинул ледяной коктейль в пересохшее горло. Налымов искоса наблюдал за ним. Леван только что вернулся из поездки в стокгольм -Ревель. Он должен был передать Вере Юрьевне письмо Налымова, и во что бы то ни стало привести ответ. Вот уже месяц, как она не отвечала ни на письма, ни на телеграммы. По некоторым признакам, Налымов был почти уверен, что Левант привез ответ, а это означало, что Вера Юрьевна жива. Но Левант по обыкновению лгал и вывертывался, и дрожал от какого-то паршивого нетерпения. Слушайте, Левант, Я не послал до сих пор к черту всю вашу шайку вместе с вами только из-за Веры Юрьевны. Это все мной учтено. Я одно только могу предположить. Ответ Веры Юрьевны сфабрикован Эттингером, и вы боитесь, что я обнаружу это. И Веру Юрьевну там убили еще месяц тому назад. Знаете, шутки имеют некоторую границу, я просил бы... Бармен, приготовляя новую порцию коктейля, с любопытством поглядывал на собеседников. Налымов сказал громко по-французски. «Очень хорошо, я иду к прокурору». Он положил мелочь на прилавок, поправил шляпу, вслед с высокой табуретки и вышел на улицу. Пряменький, с поднятыми плечами. Бармен с видимым огорчением Леванту. «Месье пьет один?» Приготовьте столик, мы завтракаем. Левант выскочил на тротуар, где холодный ветер гнал листья, срывал шляпы, трепал юбки. Налымав на углу, подняв трость, подзывал такси. леон схватил его за руку. «Василий Алексеевич, не глупите, вернемся. Я все расскажу про Веру Юрьевну». «Письмо. Успокойтесь, при мне, в кармане. Не могу же, черт возьми, на ветру». Налымов молча повернул к Фукьецу. Сели за тот же столик, что и в первую встречу, в начале лета. Леван, покосясь на стены и часы. Давайте скоро. Я хотел вам отдать письмо завтра, ну, сегодня вечером. Знаю же я, какой вы сумасбродный человек. А ведь дела, дела, не часу промедления. Ну, ладно. Вынул помятый конверт и прикрыл его ладонью. Только несколько слов. Я не меньше вашего, Василий Алексеевич, хочу развязаться с вашу Он всех нас приведет на эшафот. У вашей пропал политический нюх. Он уже не способен к быстрым поворотам. На сегодняшний день его пресловутая лига просто шайка грязных авантюристов. Вы понимаете меня? Если англичане, не поморщившись предали Юденича с целой армией, что лига каблуком раздавят? Я ему в лицо это сказал. Дурак. Заварил грандиознейшую кашу, впутал генеральные штабы, контрразведки, а сделал мелкую грязь, пшик, что гораздо лучше обделает какой-нибудь провинциальный бандит. Этому дьяволу хочется сыграть роль мирового злодея. А весь-то он беспаспортный бродяга. Гопник, содержатель публичного дома в Афинах, Марсельский сутенер, форточник из скутари, вышибала из звонючего переулка в галоте. Слова вместе с крошками вылетали изо рта Леванта. Налымов негромко и угрожающе. Письмо. Сейчас, как я и думал, все его сокровища царской короны чистый блеф. Обидно, Василий Алексеевич. Открытой, честной, законной игрой, какую я вам предлагаю, мы бы давно заработали на кусочек хлеба с маслом. Сейчас о письме. Минутку. Лаша, бывший агент тайной полиции при Абдул-Гамиде, да еще по особому отделу загадочных убийств, таинственных исчезновений, пыток в стамбульских подземельях, денежных вымогательств и прочей старотурецкой романтики. Вот, Ногтем он щелкнул о зуб. Вот как я его знаю. Он страшен, когда у него за спиной сила. А персонально он трус и малодушный истерик. Он еще не понял, что его участь решилась под Петроградом. Да-да, вы увидите. Скоро полетят и Черчилль, и сам Климансо. Довольно размахивать оружием. Европе это надоело. Либерализм, гуманность, законность. Вот о чем сегодня говорят на бирже. Военные запасы все разбазарены. Спекулянты на военных стоках проспекулировались. Довольны кустарщины. Идет серьезный промышленник и серьезный купец. Да-да. Сейчас, потерпите минутку. Я к письму именно и подхожу. Предлагаю вам, Василий Алексеевич, решительно как можно скорее отделаться от Лаша. Он будет бешено сопротивляться. И наша борьба упрется в борьбу за Веру Юрьевну. Не удивляйтесь. Лаша прекрасно понимает, что именно эта женщина погубит его с головой. Он бережет ее, как свой глаз. Он давно понял, что жестоко промахнулся, отослав вас в Париж. Если бы не вы, давно бы ее и кости сгнили. Но вы на чеку, и вам терять нечего. Он это тоже понял. В игре троих карта Лаши бита. Знаете, для чего он вызвал меня в Бальстанес? Предложил убрать вас старотурецким способом. Клянусь Богом. Налымов со слабой усмешкой Что это за способ? Так, порошочек один, пустяк. Лаша потерял чувство современности. Сами понимаете, я без спора принял предложение. Торопливо хихикнул, стукнул желтыми зубами. И тогда он повел меня... Вере Юрьевне. Налымов мутно уперся в бегающие глаза Леванта. Вера Юрьевна нездорова. Давно уже с месяц. Нервное расстройство. По-видимому, на почве белой горячки. Что касается комфорта, все в порядке. У кровати ваза с фруктами. Бывает врач. То, что Лаша писал вам и телеграфировала ней, все соответствует действительности. Я прочел ей ваше письмо на сознании? Временами. Я-то предполагаю, что на 50% у нее симуляция. Но этого Лаша, конечно, не высказал. Лаша предложил ей ответить вам, и она что-то долго писала. Он это письмо взял и спрятал. И, как вы верно угадали, Этингер под его диктовку настрачил вам ответ от Веры Юрьевны. Леван презрительно перебросил через стол письмо. налымов не прикоснулся к нему. Левант вынул пухлую грязную записную книжку, заполненную цифрами и знаками биржевых бюллетеней, перелистал и протянул на Лымову. «Вы понимаете, без этого я бы и не начал с вами разговаривать. Мне таки удалось перехитрить вашу. Покуда они внизу строчили вам ответ, я заскочил к Вере Юрьевне и шепнул. Продолжайте этот курс. Развязка близка». У нее глаза так и сверкнули, понимаете? У сумасшедшей-то. И, собственно, ручно нацарапала вам парочку слов. Читайте. Этого не подделаешь. Налымов с трудом разобрал большие слабые буквы поперек листочка записной книжки. Велосипедист вез девочку с закрытыми глазами. Помнишь? Парк Сен-Клу. Я тебе сказала тогда... «Все по-прежнему. Только тобой. За все благодарю». «Василий Алексеевич, но ради бога, давайте Веру Юрьевну отложим. Едем к Монташеву». «Хорошо. Я верю вам», — сказал Налымов, осторожно вырывая из записной книжки листочек. «Что мы должны делать? Прежде всего, деньги, деньги, деньги».